В 1992 году Вера Валентиновна получила звание народной артистки РСФСР. Вера Алентова всегда подчеркивает, что у нее нет задатков лидера, поэтому и Катя Тихомирова, и Светлана по характеру очень далеки от нее самой. Правда, актриса полагает, что следует различать внутреннюю пружину таких бойцовских качеств. Например, она не может отодвинуть другого человека, чтобы встать на чье-то место. Зато, если нужно чего-то добиться самой, то она этого добивается. Такая настойчивость у нее есть, но только по отношению к себе. Например, в одном спектакле Веры Валентиновне нужно было прыгать с лестницы почти трехметровой высоты. И она принялась тренироваться – Когда объявляли перерыв в репетициях, то все актеры уходили отдыхать, а она прыгала. Начиная с маленькой высоты, а большой она вообще боится, актриса достигла того, чего хотела. А Лентова очень осмотрительна в выборе собственных киноролей. Она никогда не пойдет сниматься просто из-за заработка. Браться за работу только ради денег актриса категорически отказывается утверждая, что лучше пойдет полы мыть. И в этом утверждении нет ничего зазорного. В свое время девочек из императорской фамилии воспитывали так, что они все умели делать — мыть полы, готовить еду, работать в госпитале. А Лентова совершенно убеждена, что деньги далеко не самая главная вещь в жизни и что людей, которые так считают, большинство — Вера Валентиновна абсолютно равнодушна к драгоценностям. У нее было трудное детство, и у ее мамы не было никаких драгоценностей. Поэтому, наверное, и у самой народной артистки никогда не было в них потребности. Правда, одно исключение она все-таки сделала. Но появление этой драгоценности у Веры Алентовой, как ни странно, напрямую связано с фильмом «Москва слезам не верит». Вернее, с его юбилеем. В кино у Веры Алентовой ролей мало, но так произошло только по ее собственной вине. Если бы не режиссер Меньшов, их у нее было бы еще меньше. Уж очень строго она подходит к сценариям, нередко отвергая их буквально с самой первой страницы. И даже муж дома называет Алентову «Человек по имени Нет». Но такая высокая требовательность оправдана, поскольку ей повезло. Она работала с большими режиссерами и с очень хорошим материалом и в театре, и в кино. Несмотря на то, что актриса уже в возрасте, ей казалось бы, надо уже на все соглашаться, она считает, что это не будет верным поступком, когда за плечами такие чудесные работы. Будет искренне жаль, если зритель посмотрит фильм и спросит, Зачем она снялась в нём? У Веры Валентиновны были периоды, когда ей приходилось сидеть без работы. Тогда она пыталась как-то переломить эту ситуацию. Сделала концертную программу, но поняла, что это не её стихия. Свою программу она оценила очень сурово и даже не стала её никому показывать, поскольку для неё строже критика, чем она сама, нет». Но в 1993 году Алентову пригласил к себе в «Энтерпризу» режиссер Леонид Трушкин. Его театр знаменит шумными премьерами и громкими именами. Спектакли театра пользуются неизменной любовью зрителей. И по настоящее время Алентова с удовольствием участвует в «Энтерпризных» постановках. Она занята в спектаклях «Пизанская башня», «Птушкиной», «Чествование» Слейда, «Поза эмигранта» с «Луцки». В ряде спектаклей она играет вместе с Владимиром Меньшовым. Сегодня на счету Алентовой множество разнохарактерных ролей в театре и кино, продемонстрировавших широкий творческий диапазон актрисы. Правда, фильмов у Веры Алентовой немного, но все они любимы зрителями и запоминаются надолго. Из ее последних работ можно назвать роль в фильме «Сын за отца», поставленный Николаем Еременком младшим и такую страшную по человеческой сути учительницу Валендру,